Глава 34. Ночь на высоком холме. Василиса очнулась от боли в сломанных ребрах. Магия исцеляла ее как могла, но резерв опустел, и боль напомнила о себе. Голова кружилась, виски ломила, а к горлу подкатывала тошнота. Удар головой тоже не прошел бесследно. Василиса попыталась пошевелиться. Она лежала на боку, руки связаны за спиной. Левая рука онемела настолько, что Василиса ее совсем не чувствовала. Было холодно, но пахло костром. Откуда-то сбоку послышались стоны. Василиса разлепила веки, но тут же зажмурилась, испугавшись увиденного. Рядом с ней лежал Лель. Он не был связан, но левая рука его была отрублена почти по локоть. Василиса судорожно выдохнула и снова открыла глаза. Рана выглядела жутко. Кость торчала неровным обломком, кожа вокруг потемнела, но кто-то позаботился о Леле, наложив на плечо жгут. Леле трясло, но слава богам, он был без сознания у его ног лежала лисица и тихонько скулила. Василиса огляделась. Они были в шатре, брошенные у самого входа. Внутри было почти пусто, если не считать сваленных в кучу шкур, видимо, на случай, если битва затянется до ночи. Что ж, Зора оказался непритязателен в вопросах удобства и роскоши. Сцепив зубы, Василиса села и прислушалась. «Тихо! Слишком тихо!» Кое-как чародейка поднялась на ноги и подошла к Лелю. Мила вскинула мордочку, подползла ближе к брату и предупреждающе заклокотала. «Она права. Леля трогать не стоит. С такой раной ему пока что лучше не приходить в себя». Пошатываясь, Василиса выглянула из шатра. Небо укрыли сумерки. Значит, она провалялась без сознания не один час. Но почему так тихо? Неужели битва уже закончилась? Кто победил? И где, Чубас его подери все? Едва волоча ноги, Василиса побрела к краю холма, пытаясь разглядеть что-то, что поможет ей освободиться от веревок. Тот, кто ее связал, предусмотрительно забрал с сапога нож. «Где же...» Взгляд чародейки упал на тело Финиста. Он лежал ровно там, где и упал. На спине, глядя в небо остекленевшими, но все еще яркими зелеными глазами. Горло сдавило, и Василиса отвернулась, чтобы тут же увидеть тела у Мила и Молчана. Тела носителей тоже остались тут. И Люба с Дробным. Они все погибли. Все до единого. Но что с остальными? Кирши, Атли. Василиса принялась толкать землю ногами, чтобы скорее добраться до края холма и увидеть поле битвы. Колени подкосились, и Василиса завыла. Тихо было от того, что внизу не осталось никого живого. У ног Василисы раскинулось поле, полное мертвецов. Словно скошенные колосья после жатвы, лежали вместе люди, кони, гули и волкалаки. Земля напиталась кровью, Взбухло, взрытая и вскопанная, Жаждущая принять мертвецов в свое чрево. Василиса не знала, что случилось, Но понимала, в такой битве Не могло быть победивших. Впрочем, возможно, как и в любой войне, С того момента, как за дело берется смерть. «Нужно вытащить Леля и бежать», Добраться до лагеря. Может быть, кто-то выжил. Кирши. Василиса даже думать не хотела о том, что он может быть мертв. Он наверняка нашел способ спастись. Должен был найти. Василиса заковыляла к Финисту. У его тела лежали ножи. Разрезать веревки, Потом все остальное. Она упала на колени у тела, стараясь не смотреть в белое лицо Финиста. На подбородке и шее запеклась кровь, а кожу все еще покрывала сеточка черных вен. Звук шагов заставил Василису обернуться. На холме появилась чернокнижница, которая сражалась с Кирши, а на нее тяжело опирался Зоран, живой, невредимый, только на вид очень-очень уставший. «Ты ее не убила?» — буркнул он, заметив Василису. «Хоть что-то ты сделала верно, Огняна. Разберемся, почему ее не трогали тени, выпотрошим, если понадобится». Он мрачно рассмеялся. Огняна его веселье не поддержала и кивнула Василисе. «Вернись в шатер!» омешкала, оценивая обстановку. Она связана с пустым резервом и сломанными ребрами. Вряд ли убежит далеко. Но если пока ее убивать не собираются, возможно, будет время немного восстановиться, исцелить раны и попытаться сбежать позже. И заодно прирезать их обоих. «Ну!» — поторопила ее огняна — И Василиса покорно встала и пошла обратно в шатер. Нож она взять так и не успела. Через несколько минут чернокнижники ее нагнали. Огняна свалила зорона на шкуры, не обратив никакого внимания на Леля и Василису. Это заклятие могло стоить тебе жизни, проворчала она. Дура! «Да Это заклятие сработало даже лучше, чем я рассчитывал. «Ты бы чувствовала силу, что струилась по моим венам!» «Я непобедим!» Он облизнул пересохшие губы. «Я в одиночку разгромил их!» «Этих ублюдков, считающих, что они лучше нас!» «А вместе с ними и всех наших людей!» Сквозь зубы выдавила Огняна. «Волкалаков и Гулей! Эту дрянь!» «Волкалаки тоже люди, если ты не забыл!» «А еще там были наши чародеи. Твои чародеи, Зоран!» Зоран резко сел и схватил Огняну за запястье. Она испуганно отпрянула, но он удержал ее на месте. «Смеешь мне перечить, ведьма?» — выплюнул он. «Я подобрал тебя на дороге, грязную и использованную» после того, как разбойники убили всю твою семью и хорошенько оприходовали тебя. Я спас твою дрянную шкуру, дал тебе благословенный дар своей любви, еду и кров, а ты смеешь мне перечить?» Огняна побледнела. «Одарил меня не ты, а владыка Чернобог!» Почти шепотом сказала она, дрожа то ли от страха, то ли от гнева. Он привел меня к тебе, и он уберег меня от смерти. Ты лишь дитя его, такое же, как и все мы. — Да, — Зорон усмехнулся, — только не он, а я дал вам свободу. Я вывел вас из пещеры лесов, я дал вам власть, я стал равен ему. — Не говори вещей, о которых можешь пожалеть, — покачала головой Огняна. «Не гневи, владыку, и не причисляй себе его заслуг». «Если это все его заслуги», — усмехнулся Зоран, «то и победа моя — его воля. И теперь все вольское царство у моих и его ног. И когда я его призову, пировать мы будем за одним столом, как братья. А коли ты хочешь сидеть подле меня», а не у моих ног, так закрой рот и люби меня так, как любишь Чернобога. Молча они смотрели друг на друга, тяжело дыша. А потом Огняна все же выдернула руку из схватки Зорана и отступила на шаг. «Прости», — сказала она, — «отдыхай и набирайся сил». Завтра вернемся в город. ⁇ Нет, завтра мы пойдем в их лагерь и добьем тех, кто не додумается уйти ⁇ прорычал Зоран и лег обратно на шкуры. Огняна ничего не ответила и вышла из шатра. Зоран почти тут же захрапел, напомнив Василисе Огра, которого она однажды убила в северных землях. Тогда ей пришлось не меньше десяти раз ударить мечом по толстой шее, чтобы отрубить голову и принести ее финисту. Его это впечатлило. Василиса стиснула зубы и с ненавистью посмотрела на Зорана. Чтобы перерубить эту мерзкую шею, ей хватит и одного удара. Огняна вернулась с охапкой оружия, собранного у мертвых гвардейцев, и скинула на пол подальше от пленников. Подошла к Лелю и присела рядом с ним на корточки. Мила заскулила. «Ему нужна помощь целителя», — зашептала Василиса, чтобы не разбудить Зорана. «Рана слишком серьезная. «Замолчи». «Пожалуйста, Огняна», — не сдавалась Василиса. Из всех нас Лильта -то уж точно не заслуживает смерти. Он сделал все, чтобы этой бойни не случилось. Он искренне хотел мира для всех нас и боролся за него до последнего. Если ты дашь ему умереть, он предал нас, огрызнулась огняна и уколола Василису взглядом. Глаза у нее были голубые, ясные, полные печали и эта печаль вселяла в Василису надежду. «Он предал», — переспросила Василиса и перевела красноречивый взгляд на Зорона. «Кто же предатель Огняна? Тот, кто пытался сохранить жизни всем нам, или тот, кто, не задумываясь, отнял их все?» Огняна скривила губы, челюсти ее напряглись, а глаза влажно заблестели. Но она нахмурилась и встала. «Если ты не заткнешься, я выжгу тебе язык». «Ты знаешь, что это все неправильно», — быстро заговорила Василиса, понимая, что у нее мало времени. «Ты не этого хотела, и не за этим ты шла. Ты все еще можешь сделать верный выбор». Удар сапога по голове опрокинул Василису на спину. «Не так уж и больно». Подумала она, теряя сознание. Лагерь наполняли стоны и мольбы раненых. Журавли метались от одного воина к другому, но стоны не прекращались. Выбраться с поля боя успело всего несколько десятков человек. Кто-то умер уже в лагере, так и не дождавшись помощи. А столько оторванных конечностей и страшных ран... Атли не видел еще никогда. Дарен, князь Чеслав, княгиня Горица, воевода Яровит, Атли и Кирши сразу после боя направились в теперь уже царский шатер. Надо уходить, сказал Чеслав. Дарен, покопавшись в суме, выудил оттуда свою одежду и бросил голому Атли. «Они не остановятся, и завтра придут за нами», — поддержала Чеслава Горица. Атли это знал. Если бы не подоспела Огняна, Зоран бы не остановился. Атли не слышал, что она кричала, какие заклинания. Но это привело Зорана в чувство и вернуло ему человеческий облик. Велика вероятность, что, немного отдохнув, Он вернется, чтобы добить тех, кому удалось выжить. Кирши мерил шагами шатер, потерянный и болезненно бледный. Атли понимал его. Он сам отчаянно старался не думать о том, что Василиса и Лель сейчас в плену у Зорана или уже мертвы. И он не знал, что из этого хуже. «Мы не можем уйти прямо сейчас» сказал Атля, одевшись. Слишком много раненых. Большинство из них не в состоянии ходить. Им нужен отдых. Не бросим же мы их. Что ты видел там? спросил Дарану Кирши. Видел Милу. Темный покачал головой. Ни Леля, ни Милы не видел. Но там стоял шатер. Они могли быть внутри. «А если мы сами вернемся и попробуем его завалить?» — пробасил Яровит. Он был серьезно ранен, но держался на ногах. «Я не могу так рисковать людьми, требовать от них подвига и обрекать на верную гибель», — покачал головой Дарен. Зорон слишком силён и опасен, даже по меркам чародеев. Нам с ним не тягаться». «Люди слишком напуганы», — подтвердила Горица. «Они...» «Словно узрели самого Чернобога», — с трепетом в голосе прошептал Числав. «С такой силой, с такой силой могут тягаться только боги!» кирши вздрогнул всем телом и, не говоря ни слова, стрелой вылетел из шатра. Все проводили его удивленными взглядами. «Прошу, прошу нас простить!» Ничего не понимающий Атли быстро кивнул князьям и царю и выбежал следом. Что случилось? Атли догнал Кирши, когда тот влетал в их общий шатер. кирши не ответил, схватил свою сумку и вытряхнул все содержимое на пол. Среди его скромных пожитков показался клубок красных ниток. «Откуда он у тебя?» — с подозрением спросил Атли. Чутье волка подсказывало, что бы ни задумал Кирши, хорошо это не закончится. После возвращения из Нави Василиса выкинула его, а я втайне подобрал. «Зачем?» — сердце Атли забилось быстрее. «Затем, что Марена предложила мне сделку. Нужно лишь ее хорошенько развлечь». Кирши поднял клубок, сжал в ладони и шумно выдохнул. «Кирши, я не буду обсуждать это с тобой. Я все решил. Если она жива... Нет, я знаю, что она жива, и я не позволю ей снова умереть. Кирши сорвал с шеи шнурок стиргом и протянул Атли. «Только попробуй с ним что-то сделать», — пригрозил он и отдай Василисе, как вернется. Атли, помедлив, взял шнурок и спрятал в карман. Долго они молча смотрели друг на друга, и у Атли возникло чувство, что сейчас, в этот самый миг, Кирши прощается с ним навсегда. Если он позволит ему уйти, то больше никогда не увидит И это разрывало ему сердце. Хотелось схватить Кирши за шкирку, связать и никуда не отпускать. Но Атли стоял на месте. Наконец, темный отвел взгляд и направился к выходу. Атли не выдержал. «Она рвется в бой, рискует собой, спасая мир, потому что ей нужен этот мир». «Ты отправляешься на смерть, потому что тебе нужна она!» «Уверен, что она того стоит?» Кирши не оглянулся и голос его не дрогнул. «Она стоит гораздо больше!» «Что ж, тогда спаси ее!» Кирша обернулся и впервые за очень долгое время... Атли увидел в его глазах тепло. «Спасибо, Атли, я...» Не успев договорить фразу до конца, Кирши растворился в воздухе. Прости, что пришлось выдернуть посреди разговора. Морена сидела на троне в своем дворце и с интересом глядела на Кирши. «Незавершённые прощания — они самые занимательные, не думаешь?» Кирша ответил ей хмурым взглядом. «Ты предлагала сделку. И, полагаю, теперь ты согласен на ее условия». Марена грациозно поднялась с трона и не спеша, направилась к темному. «Согласен». «И что?» «Выполнишь все, что я попросила, ради того, чтобы узнать одно только имя». Богиня подошла к Кирше почти вплотную. «Можешь назвать мне его просто так, но, полагаю, это было бы слишком неинтересно». Морена плотоядно улыбнулась. «Смекаешь!» — проворковала она и провела длинным ногтем по щеке Кирши. «Ну, раз ты согласен...» «Я выполню свою часть!» Темный кивнул. Марена ухватила его за подбородок. «Не дёргайся, будет больно!» Ее ногти впились в правый глаз Кирши. Он закричал и схватил Морену за запястье, но богиня его не выпускала. Горячая кровь заливала лицо и капала на пол, а ногти продолжали с отвратительным хлюпающим звуком ковыряться в глазнице. Когда Морена отпустила Кирши, он согнулся, рухнув на колени и тяжело дыша. марена удовлетворенно посмотрела на синий глаз в своих руках и облизнулась. — Что ж, темный! Позволь сделать тебе подарок. Богиня поцеловала вырванный глаз и продемонстрировала его кирше. Радушка, что раньше была синей, теперь блестела золотом. «Прими же знак нашей сделки и носи его с честью», сказала Морена и вернула глаз обратно в глазницу. А теперь, темный, порадуй меня как следует. Только помни, у тебя будет лишь пара мгновений. Марена расхохоталась, наблюдая за тем, как кирши корчится от боли у ее ног. На этот раз Василису в чувство привела пощечина. Зоран рывком поднял ее на ноги и приставил Велесов меч к горлу. Шатер освещал и небольшой очаг, разгоняя темноту. Похоже, солнце уже давно село. Позади зора на шкурах сидела Огняна и поправляла измятую одежду. «Кто же ты такая?» — спросил он. «Не боишься теней? Да еще пришла ко мне вот с этим?» — он кивнул на меч. «Такие артефакты — большая редкость». «Отпусти, Леля, и я открою тебе свой секрет!» — потребовала Василиса, собирая всю свою храбрость в кулак. Зоран усмехнулся и покосился на целителя, который так и не пришел в себя. «Ты и так мне все расскажешь, рано или поздно. Лучше скажи спасибо, что я благосклонно сохранил твоему дружку жизнь». «Возомнил себя Богом, Зоран!» Громко сказала Василиса, так, чтобы Огняна точно слышала. Видала я настоящих богов. Ты им и в подметке не годишься. Да! Зоран схватил чародейку за горло. Я разгромил огромное войско по одной только своей прихоти. Это, по-твоему, делают боги, выдавила Василиса. Убивают? Вершат суд! Он сдавил сильнее, и чародейка захрипела. «Зоран!» — позвала его Огняна. «Не нужно!» «Я сам знаю, что нужно, а что нет!» — рявкнул он, оборачиваясь. Он швырнул Василису на пол и пригрозил мечом. «Ты меня разозлила, девчонка! Я собирался дать твоим друзьям возможность убраться с моих земель». Но теперь пойду в их лагерь прямо сейчас и убью их всех до единого, а потом приведу тебя посмотреть на их трупы. Каждому ты заглянешь в лицо. Зорн грузно развернулся и покинул шатер. Василиса метнула умоляющий взгляд на Огняну. Чернокнижница дрожала. — Я не смогу его остановить, — прошептала она. «Тогда развяжи меня!» «Ты тоже не сможешь!» «Значит, умру, пытаясь! Развязывай!» Огняна сомневалась всего мгновения, но потом подхватила с пола трофейный нож и подлетела к Василисе. Веревки лопнули, и Василиса, разминая онемевшее запястье, побежала к оружию. Несколько часов забытья пошли ей на пользу. Ребра почти не болели. «Уведи Леля в безопасное место!» Бросила она, подбирая первый попавшийся меч. «Куда? Боги, да куда угодно, огняна! Главное, подальше отсюда!» Василиса выскочила из шатра, когда на холме появился Кирши. Он шел навстречу Зорону, безоружный. Рубаха залита кровью. Правый глаз его сиял золотом. Василиса застыла.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 «Раб, что получит свободу! Воин, отмеченный золотом богов!» С самого начала речь шла о Кирше. Василиса смотрела на изменившийся цвет и ставший золотым глаз. На миг их взгляды встретились, и Василиса безошибочно поняла, зачем он пришел. Этот взгляд, он был точно таким же, как у раненного волка, которого они нашли в темных лесах. Решительный и одновременно смиренный взгляд того, кто пришел умереть. «Кирши!» нет — «Нет!» — крикнула Василиса, бросаясь к нему. «Василиса, стой!» — его голос пронзил ее насквозь. Сила темного сковала мышцы, заставив замереть. «Нет! Нет! Пожалуйста, нет!» Зоррон остановился с интересом, глядя на разворачивающуюся сцену. «А ты еще кто такой?» «Я пришел тебя убить!» — пожал плечами Кирши. «Без оружия?» — Зора удивленно вскинул брови. Оно мне не понадобится. Зоран ничего не сказал, Усмехнулся и занес Велесов меч. Кирши не пытался уворачиваться, И лезвие пронзило его грудь, Выйдя из спины. Василиса закричала. Кирши пошатнулся, Сказал что-то Зорану, Но чародейка не расслышала слов. Она смотрела в глаза Кирши, а его взгляд был прикован к ней, любящие глаза, в которых стремительно угасала жизнь. Когда Кирша упал, Зоран вытянул меч из его тела. Медленно, словно каждое движение давалось ему с огромным трудом, он схватился за лезвие. С прорезанных ладоней Тут же потекла кровь, развернул остриё и с размаху вонзил в свое собственное сердце. «Велесов меч!» «Меч, что разрубает камень и обрывает жизни богов!» Киршев выдохнул в последний раз, и чары тут же спали с Василисы, позволяя двигаться. Чародейка побежала, упала на колени рядом с темным и прижала ладони к ране на его груди. «Кирши, пожалуйста!» — звала она, заливаясь слезами. «Ты обещал, Кирши!» Но Кирши ее уже не слышал. «Нет!» Она не сдастся. Что-то можно сделать. Что-то наверняка можно сделать. Может быть, получится его исцелить. Может быть, еще можно?» Чародейка оторвала ладони от его груди и разорвала ткань рубашки, чтобы добраться до раны. Василиса застыла. Лезвие вошло точно в центр старого шрама, так сильно напоминавшего Василисе солнце. Старый мир рухнет, и солнце не взойдет. Последняя нить заняла свое место в полотне предсказания. Солнце больше не взойдет. Ее солнце больше не взойдет. «Мое холодное зимнее солнце!» — прошептала Василиса и заключила Кирши в объятие. «Я люблю тебя!» Он не обнял ее в ответ. Василиса не знала, сколько просидела на том холме. Она продолжала обнимать Кирши, положив голову ему на грудь а слезы продолжали литься, смешиваясь с его кровью. А потом чьи-то руки попытались ее поднять, но она не отпускала его остывшее тело. Она слышала голос Атли. Он уговаривал ее отпустить, но она отказывалась. Потом, кажется, кто-то из журавлей наложил на нее чары, И Василиса стала мягкой и податливой, так что Атли смог взять ее на руки, словно ребенка, и унести прочь. Но Василисе казалось, что она так и осталась на том холме.